Дейенерис. Занавески отгораживали ее от пыли изной улицы, но не могли оградить от разочарования. Дэни да устала забралась в носилки, радуясь, что может укрыться от бесчисленных глаз квартийцев. «Дорогу!» крикнул Чхога с коня, щелкнув своим кнутом. «Дорогу матери драконов!» Ксараксуандаксос откинувшись на прохладные атласные подушки, разлил рубиново-красное вино по двум кубкам из яшмы и золота, рукой твердой и уверенной, несмотря на покачивание паланкина. «Я вижу глубокую печаль на твоем лице, свет любви моей». Он подал ей кубок. «Не о несбывшейся ли мечте ты печалишься?» «Исполнение моей мечты откладывается только и всего». Тугой серебряный обруч — натирал Дэнни горло. Она расстегнула его и отбросила прочь. Обруч был украшен волшебным аметистом, который, как уверял Ксар, оградит ее от яда. Чистокровные славились тем, что подавали отравленные вино людям, которых считали опасными, но Дэнни они предложили только чашу с водой. — Они не видят во мне королеву, — с горечью думала она. Для них я всего лишь мимолетное развлечение — табунщица с диковинной зверушкой. Рейгаль зашипел и вонзил острые коготки в ее голое плечо, когда она протянула руку за кубком. Поморщившись, она пересадила его на другое плечо, прикрытое тканью. Она оделась по квартирскому обычаю. Ксара предупредила ее, что дотракийку чистокровные служить не станут, поэтому она предстала перед ними в плотном зеленом шелке с одной открытой грудью, серебряных сандалях и шнуром черно-белого жемчуга вокруг талии. За ту помощь, что я от них получила, можно было явиться туда голой. Возможно, так и следовало поступить. Она отпила большой глоток. Потомки древних королей и королев кварта чистокровные – командовали гражданской гвардией и флотилией нарядных галей, охранявшей проливы между морями. Дейнерис Таргариен нуждалась в этом флоте, по крайней мере в части его, а также в солдатах. Она совершила традиционное жертвоприношение в храме памяти, вручила традиционную взятку хранителю длинного списка, послала традиционную хурму открывателю дверей и, наконец, получила традиционные туфли из голубого шелка, чтобы войти в зал Тысячи Тронов. Чистокровные выслушали ее просьбу с высоких седалищ своих предков, которые поднимались ярусами от мраморного пола до купола, расписанного сценами былой славы Кварты. Троны, покрытые замысловатой резьбой, блистали позолотой и каменьями, янтарем, ониксом, ляпи лазурью и яшмой. Каждый чем-то отличался от всех остальных и стремился перещеголять их сказочной роскошью. Но люди, восседавшие на них, были столь вялыми и утомленными, что казалось, будто они спят. Они слушали ее, но не слышали. Или им было все равно. Вот уж поистине молочные души. Они не собирались помогать ей. Пришли из одного любопытства. Собрались от скуки и дракон на плече Дени занимал их больше, чем она сама. «Перескажи мне слова чистокровных», — попросил ксароксу Андаксос. «Что в их речах столь печалило королеву моего сердца?» Они сказали «нет». Вино имело вкус гранатов и жарких летних дней. «С величайшей учтивостью, конечно, но под всеми красивыми словами это все-таки «нет». Ты льстила им самым бессовестным образом. Ты плакала. Кровь дракона не плачет. Возмутилась она. Надо было поплакать. Вздохнул Ксара. Квартицы плакали часто и с большой легкостью. Это считалось признаком просвещенного человека. Так что же они сказали? Люди, взявшие наши деньги. Матос не сказал ничего. Виндело похвалил мою манеру говорить. Блистательный отказал мне вместе с остальными, но после заплакал. «Какое вероломство! А еще квартицы. Ксара сам не принадлежал к чистокровным, но научил ее, кому и сколько дать. «Прольем же слезу над предательской натурой людей!» Дэнни скорее пролила бы слезу над своим золотом. На взятки, которые она дала Матусу Маларавану, Вандела Кардиту, Эгону -эменосу, Блистательному, можно было купить корабль или завербовать два десятка наемников. А что, если я пошлю сиро Джороха с требованием вернуть мои подарки? А что, если ночью в мой дворец явится один из жалостливых и убьет тебя во сне? Жалостливые были древней священной гильдии убийц, и назывались так потому, что всегда шептали жертве «сожалею», прежде чем убить ее. Вежливость — отличительная черта квартийцев. Верно говорят, легче подоить каменную корову фароса, чем выжить золото из чистокровных. Дэнни не знала, что такое фарос, но каменных коров в квартире было полно. Купеческие старшины, нажившие огромные богатства на морской торговле, делились на три соперничающие фракции. «Гильдию пряностей», «Турмалиновое братство» и «Тринадцать», в число которых входил Ксара. Все три постоянно боролись за первенство, как друг с другом, так и с чистокровными. А где-то позади таились колдуны, синегубые и могущественные. Их редко видели, но очень боялись. Без Ксара Дэнни совсем пропало бы. Золотом, которое она истратила, чтобы открыть двери зала Тысячи Тронов, она была обязана его щедрости и хитроумию. Слух о живых драконах распространялся по всему Востоку, и все больше путников прибывало, чтобы удостовериться в нем. Аксара следил за тем, чтобы и великие, и малые приносили дары матери драконов. Ручеек, проложенный им, скоро превратился в поток. Капитаны судов несли мирийское кружево, сундуки с шафраном из ети, янтарь – драконовое стекло из Асшая. Купцы дарили мешки с деньгами, серебряных дел мастера – кольца и цепочки. Дудари дудели для нее, акробаты кувыркались, жонглеры жонглировали, красильщики рядили ее в цвета, о которых она прежде понятия не имела. Двое джогунсхайнцев привели ей в дар свирепую полосатую зебру из своих краев. Вдова принесла высохший труп своего мужа, покрытый коркой посеребренных листьев. Считалось, что такие останки имеют великую силу, особенно если покойник был колдуном, как этот. А турмалиновое братство поднесло Дени корону в виде трехглавого дракона. Туловище золотое, крылья серебряные, головы из яшмы, слоновой кости и оникса. Только корону она и оставила у себя. Остальное продала, чтобы собрать мзду для чистокровных. ксары хотел продать и корону, обещая, что тринадцать подарит ей другую, гораздо лучше. Но Дени не позволила. Визирис продал корону моей матери, и его прозвали Попрошайкой. Я сохраню свою, пусть меня называют королевой. Так она и сделала, хотя от тяжести короны у нее болела шея. В короне или нет, я все-таки попрошайка. Самая великолепная на свете, однако поберушка. Ей это было ненавистно. Ее брат, должно быть, испытал то же самое. Годами бегать из города в город, на шаг опережая ножи узурпатора, прося помощи архонтов, принцев, магистров, лестью добывая свое пропитание. Он не мог не знать, как над ним насмехаются. Не диво, что он так ожесточился, жесточился, в конце концов совсем обезумел. И со мной будет то же самое, если я позволю. Часть ее души ничего так не желала, как увести свой народ обратно в Эстолора и заставить этот мертвый город расцвести. Нет, это было бы поражением. У меня есть то, чего никогда не было у Визериса — драконы. С ними у меня все будет по-другому. Она погладила Рейгаля, и зеленый дракон прикусил ей руку. Снаружи кипел и шумел город. Мириады его голосов сливались в единый звук, подобный рокоту моря. «Дорогу, молочные люди! Дорогу, матери драконов!» — кричал Чхога, и квартицы раступились. Хотя, возможно, причиной тому были скорее быки, чем его крик. Дэнни иногда видела его сквозь щель в занавесках. Верхом на сером жеребце он погонял быков кнутом с серебряной рукояткой, которой она ему подарила. Ага охраняла ее с другой стороны. Ракхара ехала во главе процессии, высматривая злоумышленников. Сироджороха она оставила дома, стеречь драконов. Опальный рыцарь противился этой ее затее с самого начала. Он здесь никому не доверяет, и правильно, скорее всего». Рейгаль понюхал вино в кубке Дэни, втянул голову и зашипел. «У твоего дракона хороший нюх. Ксары вытер губы. Вино не из важных. Говорят, за Яшмовым морем растят золотой виноград. Столь сладостный, что по сравнению с его соком вся прочие вина кажутся уксусом. Давай сядем на мою барку и поплывем попробовать его. Только ты и я». «Лучшие вина на свете делают в Бару», — заявила Дэнни. Лорд Редвин сражался вместе с ее отцом против Узурпатора. Один из тех немногих, кто оставался верным до конца. «Станет ли он и за меня сражаться? Кто знает, после стольких-то лет...» «Поплывем со мной в Борг, Сара, и ты испробуешь вина, подобных которым еще не пил. Но для этого нам придется сесть на боевой корабль, а не на барку». У меня нет боевых кораблей. Война дурно сказывается на торговле. Я тебе уже много раз говорил, Ксараксоандаксос — человек мирный. Ксараксоандаксос — золотой человек, а золото может купить мне все корабли и мечи, в которых я нуждаюсь. Я не прошу тебя браться за меч. Суди мне только свои корабли. Некоторое количество торговых судов у меня имеется, это так, скромно улыбнулся он. Но кто скажет, сколько их? Быть может, в этот самый миг один из них тонет в каком-нибудь бурном углу летнего моря, а завтра другой станет добычей корсаров. Кто-то из моих капитанов посмотрит на богатство в своем трюме и подумает, «Все это могло бы быть моим». Таковы опасности, подстерегающие каждого купца. Чем дольше мы говорим, тем меньше кораблей весьма вероятно у меня остается. Я делаюсь беднее с каждым мгновением. Дай мне корабли, и я снова сделаю тебя богатым. Выходи за меня замуж, свет мой, и ты будешь править кораблем моего сердца. Твоя красота лишает меня сна по ночам. не улыбнулась. Цветистые излияния Ксар забавляли ее тем более, что они в корне расходились с его поведением. Серджорах не мог отвести глаз от ее голой груди, подсаживая ее в носилки. Аксара не удостаивала ее вниманием даже в столь тесном соседстве. А по его дворцу сновало, шелестя шелками, множество красивых мальчиков. «Говоришь ты сладко, Ксара, но за твоими словами я слышу еще одно «нет». «Этот твой железный трон кажется мне чудовищно холодным и жестким». «Меня страшит мысль о зазубренном железе, терзающем твою нежную кожу». Ксара с драгоценными камнями в носу имел вид диковинной разноцветной птицы. Он небрежно махнул своими длинными изящными пальцами. «Пусть эта земля станет твоим королевством, о прелестнейший из королев! А я твоим королем! Я подарю тебе золотой трон, если захочешь!» Когда кварт наскучит мне, мы совершим путешествие вокруг Ети и поищем волшебный город поэтов, чтобы вкусить вина мудрости из мертвого черепа. Я намерена отправиться в Эстерос и вкусить вина мести из черепа узурпатора. Она почесала Рейгаля под глазом, и он на миг развернул зеленые, как яшма, крылья, всколыкнув застоявшийся воздух паланкина. Одинокая слеза красиво скатилась по щеке Ксара. «Неужели никто не отвратит тебя от этого безумия?» «Ничто!» Хотела бы она чувствовать такую же уверенность, которая звучала в ее голосе. «Если бы каждый из тринадцати дал мне десять кораблей...» «Ты получила бы сто тридцать кораблей, но некому было бы плавать на них. Правота твоего дела для простолюдинов кварта ничего не значит». Что моим матросам до того, кто сидит на троне чужого королевства, затрите ведь земель отсюда. Если я заплачу, им будет дело. Чем же ты им заплатишь, у звезда моих небес? Золотом, который приносят паломники. Это возможно, признал Ксара. Но такие вещи стоят дорого. Тебе придется заплатить гораздо больше, чем плачу я, а над моей расточительностью смеется весь кварт. «Если тринадцать не захотят мне помочь, я попрошу гильдию специй или турмалиновое братство». Ксара томно пожал плечами. «От них ты не получишь ничего, кроме лесть и лживых посулов. В гильдии одни притворщики и хвостуны, а в братстве полно пиратов». «Тогда я послушаю Пиата Прея и пойду к колдунам». Купец резко выпрямился. У Пиата Прея синие губы, и люди справедливо говорят, что с синих губ слетает только ложь. Послушайся того, кто любит тебя. Колдуны — погибшие создания. Они едят прах и пьют тень. Они ничего не дадут себе им нечего дать. Я не искала бы их помощи, если бы мой друг Ксараксу Андоксас дал мне то, о чем я прошу. «Я отдал тебе свой дом и свое сердце. Разве этого мало?» Я дал тебе духи и гранаты, веселых обезьянок, плюющихся змей, свитки из древней Валерии, подарил голову идола и ногу чудовища. Я подарил тебе этот полонкин из слоновой кости с золотом и пару быков, чтобы возить его, белого как кость и черного как смоль, с дорогими каменями на рогах. Да, но мне нужны корабли и солдаты». Разве я не подарил тебе целое войско, о прекраснейшие женщин? Тысячу рыцарей в блестящих доспехах. Доспехи на них из серебра и золота, а сами рыцари из яшмы и берила, оникса и турмалина, из янтаря, опалы и аметиста. И каждый с ее мизинец величиной. Это прекрасные рыцари. Вот только враги моих не испугаются. А мои быки не могут перенести меня через море. «Я...» Но почему мы останавливаемся?» Быки заметно сбавили ход. Халиси! крикнул Ага, и носилки, качнувшись, резко остановились. Дэни приподнялась на локти и выглянула наружу. Они находились около базара, и путь загораживала толпа народу. На что они смотрят? «Это заклинатель огня к Халиси, сказал Чхога, подъехав к ней. «Я тоже хочу посмотреть». Сейчас устроим. Чога протянул ей руку, поднял к себе на коня и усадил перед собой, где она могла все видеть поверх голов толпы. Заклинатель построил в воздухе лестницу, трескучую рыжую лестницу из огня, которая висела над полом без всякой опоры и росла стремясь к ажурной кровле базара. Зрители, как заметила Дени, большей частью были нездешние. Матросы с торговых кораблей и купцы, прибывшие с караванами. Запыленные путники из Красной пустыни. Наемные солдаты, ремесленники, работорговцы. Чхога, обняв ее за талию, нагнулся к ней. Молочные люди его остерегаются к И Видишь ту девушку в фетровой шляпе? Вон там, рядом с толстым жрецом, она... Карманница, — закончила Дэнни. Она не какая-нибудь изнеженная леди, не ведавшая о таких вещах. Она навидалась воров на улицах вольных городов за те годы, что от наемных убийц узурпатора. Мак широкими взмахами рук заставлял пламя расти все выше и выше. Зрители запрокидывали головы, а карманники, между тем, шныряли в толпе со своими ножичками, укрытыми в ладонях, и избавляли зажиточную публику от кошельков одной рукой, другой рукой указывая вверх. Когда огненная лестница выросла на сорок футов, мак прыгнул на нее и полез вверх, перебирая руками быстро, как обезьяна. Перекладины позади него таяли, оставляя стройки серебристого дыма. Когда он достиг вершины, лестница исчезла, и он вместе с ней. «Вот так фокус!» — восхищенно воскликнул Чхога. «Это не фокус!» — произнес женский голос на общем языке. Дэнни не разглядела в толпе Куэйту, но она стояла здесь, блестя влажными глазами из-под красной лакированной маски. Как так не фокус, госпожа? Полгода назад этот человек едва умел вызвать огонь из драконного стекла. Он проделывал кое-что с порохом и диким огнем, достаточно, чтобы увлечь толпу, пока его карманники делали свою работу. Он ходил по горячим углям и заставлял огненные розы цвести в воздухе. Но по лестнице из огня был способен подняться не больше, чем простой рыбак поймать кракена в свой невод. Денни с беспокойством смотрела на место, где была лестница. Теперь и дым исчез, а публика расходилась по своим делам. Скоро многие обнаружат, что их кошельки опустили. А теперь? Теперь его мастерство увеличилось к Халисе. — И причина этому ты. — Я? — засмеялась Дэни. Как это возможно? Женщина подошла близко и коснулась ее запястья двумя пальцами. Женщина подошла близко и коснулась ее запястья двумя пальцами. — Ты матери драконов, так ведь? — Это так, и никакая нечисть не смеет ее трогать. Чхога отбросил руку и прочь рукоятью кнута. Женщина отступила. «Тебе нужно поскорее покинуть этот город, Дейнерис Таргариен, иначе ты не сможешь уехать вовсе». Рука Дэни зудела в том месте, где кое-то коснулась ее. «И куда же, по-твоему, я должна уехать?» «Чтобы попасть на север, ты должна отправиться на юг. Чтобы попасть на запад, должна отправиться на восток». Чтобы продвинуться вперед, надо вернуться назад. Чтобы достичь света, надо пройти через тень. «Асшай!» — подумала Дени, «Она хочет, чтобы я отправилась в Асшай!» «Даст ли мне Асшай войско?» — спросила она. «Или золото, или корабли? Что есть в Асшайе такого, чего нельзя найти в кварте?» «Истина!» — ответила женщина в маске с поклоном скрылась в толпе. Ракхара презрительно фыркнул в свои вислые черные усы. «Колиси! Лучше уж проглотить скорпиона, нежели довериться порождению теней, которая не смеет открыть лицо солнцу. Это все знают». «Это все знают», подтвердил Ага. Ксара наблюдал за этой сценой с подушек. Когда Дэнни вернулся в Паланкин, он сказал «Твои дикари мудрее, чем сами полагают». Те истины, которые можно найти в Асшае, вряд ли вызовут у тебя улыбку. Он предложил ей еще один кубок вина и всю дорогу до дома толковал о любви, страсти и тому подобных пустяках. В тиши своих комнат Дэнни сняла свой наряд и облачилась в просторную хламиду из пурпурного шелка. Драконы проголодались, поэтому она порубила на куски тушку змеи и зажарила ее на углях. «Они растут», — подумала Денни, глядя, как они дерутся из-за обугленного мяса. «Теперь они, пожалуй, вдвое тяжелее, чем были в Эстелоре. Но все равно пройдут годы, прежде чем они дорастут до войны. Притом их надо воспитывать, иначе они опустошат мое королевство». Денни же, несмотря на свою таргарианскую кровь, не имела понятия, как воспитывать драконов. На закате к ней пришел Серджорах Мурмонт. «Чистокровные отказали вам!» «Как ты и предполагал!» «Сядь, мне нужен твой совет!» Дэнни усадила его на подушке рядом с собой, и Чхику принесла им чашу оливок и луковок в пурпурном вине. «В этом городе вы помощи не найдете, Кхалиси!» Сказал сир взяв луковку. «Каждый прошедший день все больше меня в этом убеждает. Чистокровные видят не дальше стен кварта Аксара, Он снова просил меня стать его женой. — Да, я знаю, почему. Когда рыцарь хмурился, его тяжелые черные брови сходились вместе над глубоко сидящими глазами. — Он грезит обо мне днем и ночью, — засмеялась она. — Простите, великодушно, моя королева, но грезит он о ваших драконах. Ксара уверяет, что в кварте мужчина и женщина сохраняют раздельную собственность после свадьбы. «Драконы мои и больше ничьи». Дрогон проскакал по мраморному полу и залез на подушку рядом с ней. Да, это правда. Но он забыл упомянуть кое о чем. У квартицев есть любопытный свадебный обычай. В день брака сочетания жена может попросить мужа о подарке. И если у него есть то, чего она желает, он обязан удовлетворить ее просьбу. А муж может о том же попросить жену. Просить можно только одну вещь. Но какой бы она ни была, отказывать нельзя. Одну вещь? И отказывать нельзя? С одним драконом Ксарок Сандаксос станет правителем этого города. А вам от одного корабля пользы будет немного. Дэнни откусила от луковицы, грустно размышляя о вероломстве мужчин. На обратном пути из зала «Тысячи тронов» мы проехали через базар. Там была Куэйта. Дэнни рассказала Мормонту о заклинателе огня, огненной лестнице и о том, что сказала ей женщина в красной маске. «Я, по правде сказать, с радостью уехал бы из этого города», — сказал рыцарь. «Но только не вас «Тогда куда же?» «На восток». «Я и так нахожусь за три девять земель от моего королевства». Если я уеду еще дальше на восток, могу и вовсе не найти дорогу в Вестерос. Ехать на запад опасно для вашей жизни. У дома Таргариенов есть друзья в вольных городах, — напомнила она. Более верные, чем Ксара или чистокровные. Не знаю, право, так ли это, если речь об Элириума Патиси. За хорошую сумму золотом он продал бы вас, как рабыню. Мы с братом полгода гостили у него в доме. Если бы он хотел нас продать, то уже сделал бы это. Так ведь он вас и продал. К халу друга. Дэнни покраснела. Это была правда, но ей не понравилась прямота, с которой Мормонт это высказал. Иллирио защищал нас от ножей узурпатора и верил в дело моего брата. Иллирио верит только в дело Иллирио. Обжора, как правило, люди жадные а магистра известна своей неверностью. И Лири уже мопотис и то, и другое. Что вы, собственно, знаете о нем? Я знаю, что он подарил мне мои драконьи яйца. Будь ему известно, что они способны проклюнуться, он оставил бы их при себе. Это вызвало у Дэни невольную улыбку. О, в этом-то я не сомневаюсь, Сир. Я знаю лирию лучше, чем ты думаешь». Я была ребёнком, когда покинула его дом в Пентесе, чтобы выйти замуж за моё солнце и звёзды. Но ни слепой, ни глухой не была. А теперь я больше не ребёнок. Даже если Иллирио и друг вам, как вы полагаете, упорствовал рыцарь, у него не сил возвести вас на трон в одиночку, как было и с вашим братом. Он богат. Возможно, не так, как Сара, но достаточно богат, чтобы нанять для меня и кораблей, людей». «Наемники могут иногда пригодиться, но с подонками из вольных городов вы отцовский трон не отвоюете. Ничто так не сплачивает расколовшееся королевство, как чужеземная армия, вторгшаяся в его пределы». «Я их законная королева», — возразила Дени. «Вы чужестранка, которая хочет высадиться на их берег с ордой захватчиков, не говорящих даже на общем языке». Лорды Вестероса вас не знают имеет имеют веские причины питать к вам страх и недоверие. Вы должны завоевать их до того, как отплывете, по крайней мере, некоторых. — Как же я это сделаю, если уеду на восток по твоему совету? Мормон съел оливку и выплюнул косточку в ладонь. — Не знаю, Ваше Величество, — признался он. — Зато я знаю другое. Чем дольше вы остаетесь на одном месте, тем легче вашим врагам будет найти вас. Имя Таргариен все еще пугает их до такой степени, что они послали человека убить вас, когда услышали, что вы ждете ребенка. Что же они сделают, узнав о ваших драконах? Дракон свернулся у нее под рукой, горячий, как камень, пролежавший весь день под палящим солнцем. Рейгаль и Визериан сражались из-за кусочка мяса, колотя друг друга крыльями и пуская дым из ноздрей. «Свирепые мои детки. Нельзя допустить, чтобы им причинили вред. Комета привела меня в кварт не напрасно. Я надеялась собрать здесь войско, но дело, как видно, не в этом. В чем же тогда? Мне страшно, но я должна быть храброй. Завтра ты пойдешь к пяту прею».